Выход в оборонную мощь страны И, как ни третировали бы так называемые либералы сегодняшнего дня имя Ленина, но его прозорливости можно позавидовать, когда речь идет о защите завоеваний государства, пусть даже социалистического. Он говорил, что нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, Эту мысль продолжил Сталин, выдвинув лозунг «догнать и перегнать передовую технику капиталистических стран». Он призывал к кратчайшему использованию западноевропейского и американского научного и промышленного опыта, и в Советскую Россию стали импортировать целые заводы и создавать целые отрасли новой промышленности. Глава нашего государства Хрущев, родоначальник многих тупиковых начинаний, все же сформулировал и стал внедрять в жизнь три фундаментальных направления в развитии государства – решение проблемы получения атомной энергии, новые шаги в укреплении обороноспособности страны и создание электронно-вычислительной техники. Проблемы, над которыми работала научно-техническая разведка в помощь отечественным изысканиям, разработкам и промышленного освоения – были заложены в качестве основных направлений научно-технического развития Союза на период второй половины 50-х годов и в 60-х. Ими стали отечественные и зарубежные НИОКР и высокие передовые технологии и стратегии модернизации производственных процессов. А ко второй половине 60-х предсовмина Косыгин констатировал о наличии неоправданного разрыва между теоретическими исследованиями и конструкторской разработкой, и это, по его мнению, вело к серьезному отставанию в мировой научно-технической революции с ее компьютерной составляющей. К моменту завершения активной работы в Центральном аппарате одного из руководителей НТР Барковского, 1963-1969, как отмечали за рубежом, Советский Союз, стал занимать лидирующее положение по количеству похищенных на Западе и успешно внедренных иностранных технологий. И все потому, что Союз имел самую совершенную систему государственного промышленного шпионажа и исследовал эта система принципам, заложенным еще в 20-х годах прошлого века. Они вполне оправдывали себя и в предвоенное время, во время войны и после, при восстановлении порушенного войной народного хозяйства, а затем в создании оборонной мощи страны. Причем использовались возможности всего соцлагеря. По оценкам ЦРУ, ряды охотников за западными технологиями насчитывали примерно 20 тысяч граждан из Восточной Европы. И согласно той же организации, правда, на 80 годы, На нужды промышленного шпионажа Восточного блока якобы ежегодно выделялось более 2,5 миллиардов долларов приобретение документации и оборудования только из западных конструкторских бюро. И всю эту обширную работу и у нас, и у коллег из социалистического лагеря координировала научно-техническая разведка нашей госбезопасности, а значит, ее руководители Квасников, Барковский, Их коллеги-последователи. и последователи. Естественно, вся эта многогранная работа велась на хорошо спланированной основе. Какой уровень компетентности должен был иметь Барковский как руководитель НТР? Его обширность и глубина знаний позволяла ориентировать разведчиков на разведывательном поле, когда каждое задание обычно носило индивидуальный характер не только по своей сути, но и по способу его выполнения. И потому Каждый разведчик-энтеровец был еще и многостаночником, ибо работал и по атому, и по космосу, и по химии. В общем, работы у сотрудников НТР хватало, как и забот у Барковского. Справка. По данным западных спецслужб, подумать только, якобы НТР имело отношение к оборонной промышленности, которая насчитывала около 10 тысяч предприятий и организаций, Более 7 миллионов рабочих и служащих, из которых около 900 тысяч имели доступ к 20 миллионам секретных документов. И потому якобы чужие технологии НТР искала в компаниях США 61%, ФРГ – 10%, Франции – 8%, Британии 7 – 7% и Японии – 3%. Можно только гордиться работой НТР в те годы. Эксперты Пентагона считали, что доля нелегально переброшенных Запада технологий составила в военных новинках Варшавского договора около 70%. Один из руководителей французской контрразведки признавал, Советский Союз овладел целым рядом ключевых или потенциально ключевых элементов обороны свободного мира. Невозможно однозначно и точно оценить результаты, полученные Советским Союзом, в области сбора научной, технической и технологической информации. А это до 400 тысяч секретных документов. И потому, несомненно, значительный успех научно-технической разведки мог быть осуществлен при активной поддержке ее работы со стороны правительственных органов и руководящих сотрудников разведки. И таким руководителем стал в послевоенные годы замечательный организатор с опытом контрразведывательной работы в осажденном Ленинграде Сахаровский Александр Михайлович 1956-1971. Об этом руководителе тепло отзывался Барковский и все, кто работал во времена Сахаровского. Сахаровский Александр Михайлович, годы жизни 1909-1988, родом из Костромской губернии. Окончил вечерний курс при Военно-политической академии в органах госбезопасности с 1939 по 1975. В годы войны руководил контрразведывательной работой в блокадном Ленинграде. Было подготовлено 40 разведывательных групп для заброски в тыл врага. Во внешней разведке с 1956 по 1975 активизировал работу внешней контрразведки, научно-технического направления и нелегальной разведки. Организовал работу по агентурному проникновению в высшие эшелоны НАТО, информационное обеспечение правительства в кризисных ситуациях на Ближнем Востоке, 1956-1957, Карибской, 1962, Чехословацкой, 1968. Награжден восемью орденами, почетный сотрудник госбезопасности. Было бы непростительным не познакомить читателя с некоторыми успехами научно-технической разведки на разведывательном пуле в бытность руководства ей Барковским. Естественно, речь будет идти только о тех операциях, которые попали в силу разных обстоятельств в руки журналистов или упомянуты в воспоминаниях разведчиков, и отнюдь факт их существования самой службой не поддержан. Все, о чем пойдет разговор дальше, это операции во времена Барковского, они не детище его лично и коллег по линии НТР. Эти примеры преподавателя факультета НТР преобразовали в учебный материал и с помощью профессора кафедры разведки Барковского были внедрены в учебный процесс. Итак, атомное направление. О работе в этом ключе сказано более чем достаточно, но все же, так историографу Энтер Барковскому пришлось встретиться с удивительным явлением в разведке. Во-первых, разведчица проработала с советской стороной 40 лет и не засыпалась, во-вторых, работала по атомной проблематике, и, в-третьих, сама призналась в контактах с советами и не была преследуема в своей стране. Речь идет о Мелите Норвуд. В 1967 году она привлекла к работе с разведкой гражданского служащего, который в течение 14 лет передавал в Москву информацию научно-технического характера, причем и по технологиям строгого эмбарго. Начинала она работу с военными разведчиками в 1937 году, а с 1946 с разведкой госбезопасности и все время занимала должности в Британской ассоциации по исследованию цветных металлов. Вот и все. Но дело в том, что в рамках атомного проекта эта ассоциация проводила все исследования по свойствам урана. Барковский понимал, что информация идет из этой ассоциации, но от кого конкретно не знал. Она стала известна ему, когда он был уже в ранге руководителя НТР в центре. Слово об агенте Холла. Когда ветеран разведки Владимир Барковский приближался к своему 90-летию, в покинутой им более 50 лет назад Англии случилось сверхординарное. Осенью 1999 года на Британских островах произошел очередной политический скандал, сенсация на советскую тему. Кембриджский академик Эндрю рассекретил имя 87-летней бабушки тихо живущей в Южной Англии. Речь шла о Мелете Норвуд, которая в течение 40 лет своей жизни передавала разведкам НКО, НКВД, МГБ, КГБ самые важные тайны Британии, в том числе полную информацию об участии в разработке ядерной бомбы в 40-х годах. Норвуд стала важным источником информации по атомному оружию для советской разведки, Вернее всего, в силу своей близости к России, она была выходцем из семьи латвийского политэмигранта. Ее отец, британский активист, стал издателем работ Ленина, основал «Рабочую газету». В 1937 году Норвуд, еще в юности вступившая в британскую компартию, по собственной инициативе вызвалась сотрудничать с советской разведкой. Идеологическая ориентация Мелиты сложилась отчасти под влиянием матери – активистки женского социалистического движения в Британии. За два года до встречи с разведкой она стала нелегальным членом Компартии под псевдонимом Холла. Она работала в секретариате Британской ассоциации цветных металлов и сплавов, имея доступ к документальной информации по проводимым здесь научно-исследовательским работам. В довоенное время наиболее важными сведениями, полученными от Норвуд, были документы о технологии производства алюминиевых и магниевых сплавов для авиации. После некоторого перерыва в работе в 1941 году связь с Норвуд была восстановлена. Теперь она работала с секретарем директора той же ассоциации, которая была включена в систему Уранового комитета Британии в качестве головной организации по созданию технологий получения урана и плутония, горючего для ядерной бомбы. Во время Второй мировой войны и после ее окончания Норвуд продолжал работать в ассоциации, фиктивной организации, служившей прикрытием для британского ядерного проекта. Ее важнейшим достижением при проникновении на этот объект стал доступ к документации отдела сплавов, непосредственно занимавшегося разработкой ядерной бомбы. С 1942 года От Норвуд поступала информация по той же проблематике, но уже в рамках англоамериканского сотрудничества в создании атомного оружия. В год победы Норвуд прошла специальную проверку, получила формальный доступ к секретной документальной информации и активно работала с нашей разведкой в 50 -70 е 70 годы. Информация от Норвуд в документальном виде поступала в центр через связного работой на советскую разведку и на Советский Союз, Норвуд гордилась. Полученную позднее награду, орден боевого красного знамени, бережно хранила у себя дома, сама себе давая оценку. Сталин знал о ядерных разработках в Британии больше, чем премьер-министр Этли и члены его кабинета. Говоря о причинах, подвигнувших ее на сотрудничество с советской разведкой, Норвуд поясняла, хотела, чтобы Россия могла разговаривать с Западом на равных, потому что ожидала, на Россию нападут, как только война с немцами закончится. Академик Эндрю подчеркивал, что по количеству и важности переданной Норвуд информации в Москву, она по праву может встать в один ряд с членами Кембриджской пятерки. Норвуд было под 90, и ее инициативное признание британцы встретили с пониманием привлекать бабушку-агентессу к ответственности самой демократичной в мире стране не стали. Без всякого сомнения можно сказать, что удивление западных специалистов о стремительном выходе советской авиапромышленности в передовые при использовании крылатого металла алюминия вполне обоснованно. Победа в этом отношении ковалась в том числе усилиями наших разведчиков и их друзей-интернационалистов за рубежом. И если следовать логике в оценке британских академиков вклада Норвуд в авиационные и атомные дела Советской России, то она по праву может быть названа не просто агентом, а разведчицей. Авиакосмическое направление. Было бы правильным к временам Барковского приобщить третью составляющую – ракетную, а именно авиаракетно-космические аспекты. Громоздко? Да но отвечает сути заданий, которыми разведка занималась в 60-е и последующие годы. В печати его называют асом отечественной научно-технической разведки. Это инженер Рёч, Эмиль. В течение 30 лет ему удавалось передавать чертежи и документальные сведения о западных технологиях, позволивших соцстранам экономить миллиарды на исследованиях активно двигать вперед собственные авиакосмические программы в 50 е 60 -е годы. Из его рук Центр получал сведения о работах западно-германских авиаконцернов Хенкель, Юнкерс, Мессершмитт, Белков-Блом, а затем и по исследовательским спутникам и космическому зонду Гелиос. Среди его информации – сведения о боевых самолетах будущего, рассчитанных на ввод в строй в 90-х годах и все об оснащении всех видов авиатехники, стоящей на вооружении ВВС НАТО. Кто-то скажет, но ведь это Германия в космос никого не запускала. Но мощная индустрия Западной Германии имела и не менее мощную разведку, промышленный шпионаж, как, собственно, и все развитые страны — Франция, Италия, Израиль, Япония. Вот и получается, что союзники Америки по «какум» жили между собой по понятию «на войне, как на войне». Когда разведка держит руку на пульсе разведывательных заданий, то иногда достигаются труднооцениваемые результаты по своей полезности. Вот и следующий пример из области интуитивной. Разведчик, понимающий особенности изготовления пористого полимерного материала, среагировал на выход источника информации на кроватную мастерскую. Дело в том, что одна из ведущих в области матрасов из пористого полимера британских компаний разработала технологию производства ячеек пор с заранее заданными параметрами. А задание наших авиаторов-вертолетчиков гласило, они страдали от возгорания бензобаков при обстрелах. Было выяснено, что заполнение бензобаков пористой резиной определенного размера ячеек на нет сводит поражение баков пулями и осколками. Кроме официальной техники, было весьма приятно, когда выступающий по телевидению генеральный конструктор наших вертолетов в 2000-е годы открыто с экрана поблагодарил разведку за пористый полимер. Как он говорил, благодаря ему было спасено в афганской войне сотни жизней летчиков и тысячи солдат. А всего-то цена этой технологии, обошлась разведке в 25 тысяч долларов. Примечание автора, но этот же источник, выступая именно как деловой человек и не обладающий собственной информацией, доставил в Союз квадратный метр специального покрытия для корпусов подводных лодок. Его применение в наших военно-морских силах затруднило обнаружение кораблей подводного флота противолодочными локаторами противника. Конец примечания. Справка. Известен исторический случай, когда далекий от проблемы источник инициативно обратил внимание на испытание оружия будущего. Речь идет о ценном агенте в гестапо Брайтенбахе Вилли Лемоне, 1929-1942. В конце 1935 года Лемон присутствовал на проводимых инженером-конструктором фон Брауном испытаниях ракетной техники. Разведчик Зарубин переправил подробный письменный доклад Лемона в центр. Информация поступила на высший уровень к Сталину, Ворошилову, Тухачевскому и ВРУ ГШ РКК. Перед Лемоном были поставлены вопросы, требующие уточнения, и на ряд из них он сумел найти ответы, ведь должность Лемона в гестапо была весьма всепроникающая, ответственный за контрразведывательное обеспечение оборонной промышленности Германии. Всего-то. Авиакосмическая тематика в работе НТР занимала особое место, как наиболее интересующая советскую сторону и наиболее секретная область науки и техники на Западе. НТР смогла провести масштабные акции по вовлечению ряда специализированных зарубежных компаний в создание спецоборудования для нашей космической программы. Доставка этого оборудования объемом во многие тонны в Советский Союз носила характер уникальных операций. Не менее важны, казалось бы, были операции с транспортировкой в Союз граммов необходимого вещества или образцов менее килограмма, без которых космическая аппаратура могла превратиться в кусок обычного металла. Преувеличение? Посмотрим. Ниже приводится конкретная помощь разведке в решении задач космической программы. Это аппаратура для военных целей, жизнеобеспечение космонавтов, навигационная аппаратура, материальная часть ракеты, имитация условий космоса на Земле. А работа по странам распределялась таким образом. Австрия, Англия, Канада, США, ФРГ, Швеция, Япония. Естественно, при этом широко использовалась работа агентурных групп, одной из которых принадлежит большинство выполненных заданий, приводимых здесь. И на многих документах, связанных с выполнением этих заданий разведки, стоят резолюции Барковского, только подписи нет, часть его души и невидимые капли его крови. Ведь по-другому он жить не мог и не умел. Вот только некоторые примеры из оперативной жизни автора в работе по космической тематике из книги «Записки чернорабочего разведки» 1999. 1963 год. Спутник. Личное ознакомление разведчиков с американским первым спутником, побывавшим в космосе. 1963-67 годы. Амберлиты. Технология изготовления ионнообменных смол для производства твердого ракетного топлива и систем жизнеобеспечения космонавтов. 1965 год. Спецсмазки. Образцы хладостойких смазок для гироскопов ракет НАТО и космических навигационных систем. 1966-67 годы. Центрифуги. Поиск и привлечение разработчика изготовителя центрифуги для испытания космонавтов и космической техники. 1966 год. Имитатор солнца. Добывание образцов специальных ламп для имитации космического солнца в земных условиях с целью испытания космической техники. 1966 год. Кондиционер. Добывание документации для создания отечественных установок, кондиционирования воздуха на стратегических бомбардировщиках, нужд жизнеобеспечения космонавтов и техники, а также для атомных подводных лодок. 1966-68 годы. Термобаровлагокамеры. Организация разработки, изготовления, испытания и скрытой доставки из-за рубежа. Камер. 8, 17, 100 кубических метров для имитации условий глубокого вакуума на Земле с целью подготовки космонавтов и испытания оборудования жизнеобеспечения космических кораблей. 1967 год. Лазерный прицел. Добывание образца криостата для лазерного прицела стыковочного узла космических кораблей-грузовиков орбитальной станции длительного обитания собственной разработки наших ученых и специалистов зачастую опережали аналогичные работы зарубежных коллег, а разведка помогала сократить время и средства для реализации востребованных идей. Справка. И иногда прямая экономия значительных средств, как это случилось с лазерным прицелом. Дело в том, что отечественные прицелы не давали нужной точности при стыковке, и грузовики сгорали в атмосфере задача была решена в кратчайший срок. А экономия? Один запуск обходился в миллион рублей. В это время килограмм хлеба стоил 20 копеек, хорошая книга – рубль, а автомобиль – 5000 рублей. Система НТР эффективно работала по космической программе и в последующих 70-х и 80-х. И агентурная группа продолжала поставлять в Союз газоанализаторы для твердых ракетных топлив, микропроцессор для производства зеркал имитатора Солнца, безопасный спецтрубопровод для заправки ракет, ткани скафандра для выхода в открытый космос, сверхтонкие фотопленки для спутников серий «Космос». И, как это ни парадоксально звучит, но страны-исследователи и изготовители спецоборудования для нужд нашего космоса по тайным заказам русских смогли развить новые направления в технологиях его создания. И действительно, это термобара влагокамеры, сверхтонкие фотопленки, на основе борных волокон композитные материалы скафандров для выхода в открытый космос. Список успехов в других направлений работы НТР можно было бы продолжить, однако несомненно, в каждой операции коллектива разведчиков имелась капля крови нашего разведчика, атомщика ученого барковского в девяностые годы владимир борисович сокрушался тому факту что действенная хорошо отмобилизованная уникальная и универсальная система нтр была по просьбе американцев дезорганизована а ведь система это выстраданный и внедренный в жизнь государственный институт безопасности страны экономической а значит оборонной как-то уже на закате своей жизни, будучи прикованным к постели, Владимир Борисович с удовольствием воспринял весьма смелое сравнение НТР с троянским конем, который смог подключиться к трубе промышленного шпионажа, ведущих в индустриальном развитии стран. Речь тогда шла о Японии, Франции, ФРГ, Израиле, и был приятно удовлетворен, когда автор этой рукописи зачитал ему оценку успеха в советской НТР бывшего шефа французской разведки Мариона. В промышленно-индустриальном шпионаже у КГБ равных нет. Всего 7 лет в 60-х годах одним из руководителей НТР был Владимир Барковский, но вся его предыдущая стезя была посвящена научно-технической разведке. Он стал достойным преемником Леонида Квасникова в использовании и уникальной системы НТР выстраданной и внедренной в жизнь поколениями разведчиков в интересах безопасности нашего Отечества.